Ехать пришлось долго, весь день. Останавливались лишь для смены лошадей, а в два часа удалось перекусить. Элис, должно быть, натер ноги седлом, но продолжал скакать верхом. На каждой остановке он был молчаливо предупредителен с ней, словно нанятый курьер. И глаза его обещали. Он скоро прояснит недосказанное. «Почти приехали». сказала Перси, когда день начал угасать. Уже ворота. Они подъехали к дому. На пороге ее встречали братья, родители, и Эвелин выглядывала из-за их плеч. Перси, не дожидаясь, пока выдвинут ступеньку, чуть ли не кувырком вылетела из кареты, и все родные бросились навстречу обнимать и целовать ее. В их семье никогда не придерживались церемониальных ритуалов. Никто не стеснялся проявлять искренние чувства привязанности. Поэтому прошло несколько минут, прежде чем Перси в слезах, смеясь, вырвалась из отцовских объятий. Похоже, он уже чуточку простил ее. Мама, папа, это Элис Линдон, лорд Айверн, к слову. Знаете, он спас меня и не один раз, но дважды. при кораблекрушении и в Индии от бешеной собаки. Граф Уайкоум размашистым шагом направился к Элису, который стоял возле своей лошади и наблюдал сцену воссоединения семьи. «Рад вам, Линдон!» Он по медвежье неуклюже обхватил его ручищами, и Элис, чуть помедлив, вежливо ответил на его объятие. «Мы в неоплатном долгу перед вами». Вы сумели доставить нашу Перси домой, целой и невредимой. Отец Перси взял молодого человека за плечи и хмуро посмотрел на него из-под нависших бровей. Вы прошли через суровые испытания, стремясь домой на долгожданную, полагаю, встречу с отцом. Но вместо того вас ждут печальные известия. Вы можете рассчитывать на мою поддержку. Помогу всем, чем располагаю. Благодарю, сэр. Весьма признателен вам за великодушное предложение. Он глянул в лицо Перси, затем, как бы нехотя, подошел и взял ее за руки. Дома и стены помогают Перси. Да не покинет вас мужество на вашем пути. Поступайте, как должно. Мы поговорим позже. Он склонился и поцеловал ее щеку, поклонился ее матери и направился к своей лошади. «Лорд Айверн!» — окликнула его леди Уайком, припустившись за ним через гравийную дорожку. «Разве вы не переночуете у нас? Я знаю, вам до дому всего несколько миль, но вы верно так утомились?» Оставалась одна миля, если ехать напрямую. перепрыгнуть через поток воды, затем вверх-вниз по холму через густой подлесок и срезать через огороды. Перси частенько проделывала этот путь в детстве, и она знала, что Элис скорее поедет напрямую, чем проскачет шесть миль по объездной дороге и появится в неурочный час, а затем еще надо подняться по извилистой аллее к замку. «Благодарю, мэм!» «Но мне надо быть сегодня дома». Перси подумала, что он чуть замялся, прежде чем произнести последнее слово. Но, возможно, ей просто показалось. «Да и вам тоже захочется поговорить с дочерью наедине». Он вскочил в седло, коснулся хлыстиком шляпы и пустил лошадь по дорожке легким галопом. «В свою новую жизнь», — думала Перси. в Англии. Новый титул, новый статус и новая жена, если мне удалось убедить его в том, что он не несет за меня никакой ответственности». «О, какая радость! Я дома!» — воскликнула она, закружив и обняв Джорджа. «Все мне расскажешь без утайки».